Любящие друг друга люди хорошо в этом знают, но если ответ искренен, если он передает то особое состояние души, когда пустота красноречива, когда цепочка повседневных поступков вдруг порвалась, и сердце тщетно ищет звено, способное снова соединить оборванные концы, в таких случаях этот ответ может оказаться и первым знаком абсурда. Бывает, что декорации рушатся. Утренние вставания, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, четыре часа работы, еда, сон. И так все в том же ритме. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу, субботу. Чаще всего этой дорогой следует без особых затруднений. Но однажды вдруг возникает вопросительное «Зачем?» И все начинается с усталости, подсвеченной удивлением. Начинается. Это здесь важно. Усталость – одновременно и последнее проявление жизни машинальной и первое обнаружение того, что сознание пришло в движение. Усталость пробуждает сознание и вызывает все последующее. Последующее может быть либо возвратом к бессознательности, либо окончательным пробуждением. Со временем на исходе пробуждения из него вытекает либо самоубийство, либо восстановленное равновесие. В усталости, как таковой есть нечто отвратительное. В нашем случае я должен заключить, что она благотворна, ведь все начинается с осознания и только благодаря ему обретает ценность. Во всех высказанных соображениях нет ничего оригинального, но в них есть достоинство очевидности, а этого до поры до времени достаточно, чтобы выявить в общих чертах происхождения абсурда. Корнем всего служит простая озабоченность. И точно так же в тусклой каждодневной жизни нас всегда несет поток времени, но рано или поздно наступает момент, когда нам самим приходится взвалить на себя и нести груз времени. Мы живем в будущем завтра, позже, когда ты добьешься положения, с возрастом ты поймешь. Подобная непоследовательность по-своему восхитительно, ведь в конце концов предстоит умереть. Однако настает день, когда человек говорит вслух или про себя, что ему тридцать лет, тем самым он утверждает, что очень достаточно молод. Но вместе с тем он располагает себя относительно времени, он занимает в нем свое место, он признает, что находится в одной из точек кривой, каковую, по его признанию, он должен пройти. Он принадлежит времени, и по тому ужасу, который мысль об этом ему внушает, он судит, что он его злейший враг.